Глава восьмая. В сентябре Лика с седьмого раза наконец сдала на права и с чистой совестью отжала у мамы старенький красный матис. Сдача прав — безусловно, хорошая новость. И обмывание водительского удостоверения пятничным вечером в баре с живой музыкой и танцами тоже. Но были и плохие новости. Во-первых, Лика больше не могла на законных основаниях ездить со Славкой потому как у неё в распоряжении теперь свой автомобиль. А во-вторых, подруга не зря долгое время не могла сдать на права, потому что водила машину Лика плохо, очень плохо, но упёртость и гордость не давали ей признать действительное положение дел. Вот и сейчас мы плелись со скоростью улитки в крайнем правом ряду, пропуская вперёд поток машин, и время от времени слушая раздражённые сигналы сзади. Лика краснела, пыхтела, негромко огрызалась, крепче хватаясь обеими руками за руль. Я со скучающим видом смотрела в окно. Параллельно с нами по проспекту брели прохожие. Меня занимал тот факт, что двигались они с такой же скоростью, как и мать и с Когда с нами поравнялась бабулька на костылях, а затем, к моему удивлению, его вовсе резво нас обогнала, я всё-таки повернулась к подруге. А может, мы всё-таки прибавим газку? Мне с моей любовью к скорости такая езда оказалась настоящим наказанием. «Не боись, не опоздаем», — успокоила меня Лика, не сводя сосредоточенного взгляда с дороги. «У нас курд на 19 часов забронирован». «А какого числа?» — уточнила я. «Очень смешно», — скривилась Лика. «У славки научилась «И всё же есть опасение, что к назначенному времени мы не успеем», — вздохнула я. Этой осенью мы с Ликой решили заняться большим теннисом. От нашего университетского профкома была возможность арендовать корт с большой скидкой. В предвкушении своего позора мы плелись по перегруженным вечерним проспектам. Мне не хотелось опоздать на первое занятие. У Лики кстати заиграл телефон. На экране высветилась фотография незнакомого брюнета с забавной чёлкой, из-за которой он казался совсем мальчишкой. Лика взглянула на фотографию и нажала «Отбой». «Новый ухажёр?» — поинтересовалась я. «Да так, общаемся потихоньку. Слишком надоедливый. И у нас ничего серьёзного». «Гуляю с ним, чтобы Славку позлить». Я только головой покачала. И когда эти двое признаются в симпатии, бегают друг за другом, как кошка за мышкой. «А Славка его видел?» — кивнула я на телефон. не «Видел». Лика внезапно лихо крутанула руль, отчего мы обе резко наклонились влево. «Чёрт!» — заболтала меня. Поворот чуть не пропустила. «И что сказал про твоё новое увлечение?» Лика поморщилась. Сказал, что у него прикольный штрих-код на лбу. Я рассмеялась. Челка у парня и правда была забавной. Но, думаю, Славка сказал это специально, в отмеску подруге. Конечно, он ревновал. Но почему-то ему не хватает смелости сделать первый шаг. алика тоже, словно нарочно, всё искала новые несерьёзные знакомства, чтобы побесить Славу. Наконец, мы подъехали к спорткомплексу. Времени действительно было ещё достаточно, поэтому к большой, но переполненной в этот час парковке мы подкатили плавно и будто никуда не торопясь. Лика немного попетляла в поисках свободного места, но везде оказалась занята. А здесь увидела я, наконец, одно пустующее место. Здесь параллельная парковка — Я, если честно, не очень так умею парковаться. Лика и водить, если честно, не очень умела. Но я тактично промолчала. Подруга и так психованная из-за вождения. «О!» — протянула она счастливым голосом. «Вижу одно местечко». Потерев руки, она снова ухватилась за руль, и мы целенаправленно поползли в сторону только что освободившегося парковочного места. Когда цель была совсем близко, Внезапно впереди нарисовалась разбитая лада. Водитель ловко проскочил перед нами и припарковался, хотя было совершенно понятно по энтузиазму Лики, что именно мы — главные претенденты на это место. Лика от неожиданности даже не сразу возмутилась а из лады, меж тем, вышли двое парней. Как ни в чём не бывало, взяли из заднего сидения спортивные сумки и захлопнули машину. Сигнализация пиликнула громко и раздражающе. «Нет, ты это видела?» — рассерженно проговорила Лика. Высунулась из окна и рявкнула. «Эй, вы! Это моё место! Моё!» Парни остановились и с интересом обернулись, а затем переглянулись с наглыми ухмылками. «На нём ничего не написано!» — гнусава отозвался один из них. «Но вы ведь видели, что я пытаюсь припарковаться!» «Ничего не видели!» снова ответил гнусавый а затем издевательским тоном обратился к своему приятелю ты что нибудь видел не отозвался второй с мордой кирпичом а затем противно рассмеялся г г ха так что не вопи парнишка добавил гнусавый про парнишку он скорее всего нарочно ляпнул из за ликиной перечески но и с ней она не была похожа на парня Вряд ли мою подругу можно спутать с мужчиной. Обладая женственными формами, одевалась она соответственно. Вот и сейчас сидела в короткой джинсовой юбке и белой блузке. Для Лики это стало последней каплей. Подруга резко отстегнула ремень безопасности. "Эй, ты чего?" растерялась я. "Не хочешь же ты бить им морду? Плюни всё, поищем другое место. С хамов нужно сбивать пес". Отрезала подруга и вышла из машины. Гнусавый и приятель не уходили. Стояли на месте и заинтересованно смотрели, что предпримет Лика. «Переставляйте тачку», — приказала подруга. «Ещё чего», — фыркнул Гнусавый. «Но это моё место. Вы видели? Я пыталась припарковаться». «Вот именно, что пыталась. Попытка не пытка». «Переставьте машину». Лика уже чуть не плакала. Похоже, для неё это стало делом принципа. Классно же она решила сбить спесь. Похоже, её тактика просто разреветься перед ними. «Да пошла ты!» — утомила. Махнул рукой Гнусавый, разворачиваясь. Так далеко, что есть силы, пнуло колесо Лады. Сработала сигнализация, и противный виск разнёсся эхом по всей парковке. «Малая, ты чё творишь?» Кинулся на неё Гнусавый. А Лика, засуетившись, ещё зачем-то плюнула им на машину. Затем поскакала к Матизу. Я сидела и смотрела, как в кино. Лика подскочила к своей машине и дёрнула за ручку. Тут же юркнула в Матиз и попыталась его завести. Гнусавый приятели уже торопились к нашей тачке. Дальше всё и правда было, как в триллере. Матиз ни в какую не заводился, Два придурка тарабанили в окна, требуя, чтобы мы вышли, а мы как сумасшедшие визжали. Всё это происходило под неумолкающую пронзительную сигнализацию. Гнусавый дёрнул с силой дверь и буквально за шкирку вытащил извивающуюся лику, а его приятель распахнул пассажирскую дверь и протянул ко мне свои ручищи. «Я-то им зачем сдалась?» Гнусавый громко матерился, Лика визжала так же звонко, как чужая сигналка. А приятель Гнусава, поймав кураж, продолжал гы-гы-кать и хы -хы Наконец Гнусавый додумался отключить сигнализацию, но Лику по-прежнему не отпускал. Здорово же он взбесился. Его приятель тоже крепко держал меня за руку. все это страшно злило. Уже и на теннис никакой не хотелось. Я попыталась освободить свою руку, но морда-кирпич — ухватил со своей клешнё ещё крепче. «Уже не смешно», — нахмурилась я. «А здесь никто и не смеётся», — злобно проговорил Гнусавый, снова тряхнув лику. «Хе-хе-гэ-гэ», — отозвался его тупой друг. Когда рядом с нами остановилась машина, я выдохнула с облегчением. «Должен же кто-то положить этому конец». Из чёрной тачки вышли двое парней. И когда я разглядела, что один из них Йован, то поначалу не поверила своим глазам. Конечно, мы учились в одном универе и вполне могли посещать один спорткомплекс, но меньше всего мне хотелось встретиться с ним именно в такой абсурдной ситуации. «А что здесь происходит?» — спросил приятель Йована. «Кажется, я его видела в прошлый раз рядом с горбичем на набережной, высокий, с медными волосами и веснушками». Очень симпатичный. Йован не сводил с меня внимательного, серьезного взгляда. И я смотрела на него и молчала. Зато лику прорвала Они заняли наше парковочное место. Я первый день за рулем. Они видели, что я пытаюсь припарковаться, и просто нагло влезли. А теперь еще и руки распускают. «Оставьте девушек в покое», — миролюбиво попросил друг Йована. «Да?» — скривился Гнусавый. «А то чё?» «Вот-вот», — подал голос морды кирпич. «А то И зачем ты притянул меня к себе. Я принялась его отталкивать, но не тут-то было. Тогда Йован подошёл и молча взял меня за свободную руку. лейка как и я, с удивлением следила за происходящим. Йован посмотрел в глаза кирпичу, и у того на лице появилась досада, будто он только что узнал гарбича. Кирпич нахмурился и вдруг без особых разговоров отпустил меня. «И тачку отгоните», — сказал Йован. гнусовый снова начал возникать, но морда кирпич внезапно стал главным и молча кивнул на ладу. гнусовый сплюнул под ноги, оттолкнул лику и, извякнув сигналкой, сел за руль своей машины. Кирпич напоследок посверлил Йована ненавидящим взглядом, и тоже уселся в ладу. И когда эти двое отчалили, Лика оглядела свою блузку. «Распустил грязные лапища!» — буркнула она. Мы с Йованом по-прежнему стояли рядом и держались за руки. Я первой попыталась высвободить свою ладонь, и Йован сразу меня отпустил. Мы переглянулись. Лика, заметив это, с удивлением спросила. «Так вы что, знакомы?» «Знакома немного», — кивнула я, не вдаваясь в подробности. «Можешь перепарковаться», — сказал друг Йована. Лика замялась. Видимо, ей не хотелось выглядеть глупо перед незнакомыми парнями. «Здесь так мало места», — наконец призналась Лика. «Я ведь говорила, что недавно сдала на права. У меня не получится». «Дай ключи», — попросил Йован. Лика с готовностью подбросила ключи, а Гарбич их поймал. Он забавно смотрелся за рулём маленького Матиза. Глядя, как Йован с лёгкостью припарковал Ликину машину, я подумала про себя, что, наверное, Гарбич неплохо водит. Зачем ему Генрих? Наверное, просто отец не доверяет дорогую тачку. Может, из-за статуса. Он и на велике лучше меня гоняет. Хорошо, что у меня всё-таки осталось одно преимущество перед ним — мотоцикл. В спорткомплекс мы зашли вместе с Йованом и его приятелем, которого, как выяснилось, зовут Саша. Саша явно положил глаз на Лику и то и дело бросал на неё красноречивые взгляды, стараясь держаться рядом. Мы же с Йованом нарочно приотстали. — Ты знаешь тех придурков с парковки? — спросила я. Так получилось. Пожал плечами Йован. Тот здоровый, который держал тебя, живёт у нас на районе. Мы с пацанами как-то пересекались с их шайкой. Чтобы Йован участвовал в районных разборках? Такого я себе представить не могла. В любом случае, мальчишки, они и в Африке мальчишки. Он поудо освобождён за хулиганство. Вряд ли ему снова нужны проблемы. Усмехнулся Йован. «Тогда понятно», — кивнула я. «А ты тоже занимаешься теннисом?» — спросил Йован, сменив не особо приятную тему. почему ты именно сегодня он впервые казался мне немного растерянным. Быть может, наша внезапная встреча застала его врасплох. Когда мы ходили вместе в Пышечную, он не был таким обескураженным. «Занимаюсь, это громко сказано», — сказала я. «Мы с Ликой сегодня впервые арендуем корт. На сей раз я решила не придуриваться перед Йованом и не строить из себя Даню Медведева, как это было с факультетом ракетостроения. Впрочем, тогда Йован мне, похоже, не поверил, судя по тому, что совсем не удивился, когда я сказала правду. Он уже мог сто раз выяснить у бабушки все подробности моей жизни. Если бы захотел, добавила я про себя с грустью. «Но с какой стати мне снова важно, чтобы Йован мной интересовался?» «Тогда понятно», — передразнил меня Йован. «А ты? Что я? Давно играешь?» «У него юношеский спортивный разряд», — повернулся к нам Саша, подслушав разговор. «Кто бы сомневался», — проворчала я. «А почему не олимпийская медаль? Или звание первой ракетки мира?» Кажется, Йован смутился из-за упоминания его успехов. Но я вдруг ощутила другое чувство. Приятно, что у Йована всё так хорошо получается. Я редко радовалась за кого-то чужого, но с горбичем многое в моей жизни было впервые. Йован, кстати, выиграл последние городские соревнования. В августе проходили, — продолжил Саша. Хотя в полуфинал он вышел на слабенького соперника. «Считаю, что повезло». «Везёт, обычно, сильнейшим», — сказал Йован. На это Саше нечего было возразить. Мы подошли к администратору, и выяснилось, что Лика напутала со временем, и наш час аренды благополучно истекал. Вместо того, чтобы играть в теннис, мы ругались с Гнусавым и его тупым другом на парковке, представляю наши разочарованные кислые лица со стороны когда мы вернулись назад к ребятам. «Ван момент», — сказал Саша. «Сейчас всё уладим». И он направился к администратору. Йован, словно боясь остаться со мной рядом, последовал за своим приятелем. Мы с Ликой переглянулись. «Мы умерли и попали в рай?» — спросила подруга. «Ты о чём?» «Кто эти два красавчика? Откуда ты с ними знакома?» «Я знакома только с Йованом». Нехотя призналась я. Он мой сосед по даче. «Да не пялься ты так!» — шикнула я. «Они вообще первокурсники. По крайней мере, Йован точно». Но разница в возрасте Лику ничуть не смутила. Она продолжила с интересом разглядывать ребят, которые выясняли что-то с администратором. Говорил с ним в основном Саша. Йован изредка поглядывал в мою сторону. «Мне они нравятся». Вынесла вердикт Лика. «Защищают нас от всяких придурков. Тачку паркуют. Теперь ещё и с арендой вопрос решают. Как думаешь, этот Саша свободен? Откуда мне знать, почему ты рассердилась? Я? я его, как и ты, впервые вижу». Правда, видела я его второй раз, но сути это не меняло. Этих ребят я не знала толком, несмотря на то, что мы с Йованом несколько раз проводили время вместе и даже целовались о чём Лике знать точно не обязательно. «Этот Сашка кажется очень славным», — сказала я. «Не надо впутывать его в ваши со славкой кошки-мышки. Дури голову лучше надоедливому штрих-коду». Лика надулась, потом снова посмотрела в сторону парней. «А этот Йован на тебя явно запал», — задумчивым видом проговорила подруга. «С чего ты взяла?» — спросила я. Мне почему-то даже в горле пересохло. «Так в твою руку вцепился», — усмехнулась Лика. «Нет, ну, мальчики, конечно, хороши. И пофиг, что зелёные совсем. Как они из тачки вышли, а? Как в кино. К любому из них Славка точно ревновать бы меня стал. Даже не нашёл бы к чему придраться. А может, мне к этому Йовану подкатить?» Лика явно ждала моей реакции. «Он точно не свободен», — с мрачным видом сообщила я. «Да? Жаль». «А что за имя такое, кстати? Кто он по национальности?» «Норвежец? Эстонец?» «Отец у него серп», — ответила я, понизив голос, потому как ребята уже возвращались к нам. «Мы тут же как по команде приосанились». «Порядок», — сказал Саша. «Можете переодеваться». «Вы все уладили?» — заворковала Лика, взяв его под руку и погладив бицепс. Я постучала пальцем по лбу, напоминая о парне с ёлкой, но Лика только отмахнулась. "Воспользуйтесь нашим временем", великодушно предложил Саша. "Ох, а как же?" запричитала Лика. "Неудобно. Вы нас и так очень выручили, а теперь ещё и корт отдаёте". "Отдаём корт не просто так", улыбнулся Саша. "Ты ведь хочешь получить персональный урок от настоящего профессионала". "Так вот в чём дело". Лика заулыбалась. «А у тебя какой разряд?» «Пока никакого, но я частенько Йована обыгрываю». «Тогда отлично», — просияла Лика. Мы с Йованом отнеслись к будущему персональному уроку не так воодушевлённо, будто оба оказались не в своей тарелке. Как легко и просто нам вдвоём, и как неуютно рядом с Ликой и Сашей. Не знаю, почему вдруг смутился Йован, До сегодняшнего дня я вообще думала, что он не умеет этого делать. Но лично мне не очень хотелось выставлять себя дурой перед симпатичным знакомым парнем, которому я явно испытывала странное влечение. А то, что я буду нелепо выглядеть, не вызывало никаких сомнений. Я уже представила, как опозорюсь, гоняясь за неуловимым жёлтым мячиком. Да я даже ракетку в руках никогда не держала. Ещё и наши наряды, Лика, отвечающая за мою женственность, подобрала мне суперкороткую юбку. Я сомневалась, что в ней можно наклоняться. На мои аргументы, что, возможно, теннис — это не наше, Лика ответила «гулять так гулять». Даже если мы никогда не зайдём в большой теннис, всё должно быть красиво, помирать так с музыкой. Из раздевалки я выходила жутко раздосадованной. Белую короткую юбку хотелось постоянно отдёргивать, зато Лика восторгалась нашим внешним видом. Она долго крутилась в коридоре и несколько раз просила её сфотографировать. «Скажи, мне идёт?» «Ага, бежит». «Ну не ворчи. Ой, а ты какая хорошенькая». «Машка, тебе надо с Раевой на шарапову переименоваться». «Ха-ха. Всё, идём, нас уже ждут». Встретившись на корте взглядом с Йованом, мне и вовсе хотелось сгореть от смущения. Гарбич с таким интересом оглядел меня с ног до головы, что щёки тут же зарделись. Зато Лика, продолжая кокетничать с Сашей, чувствовала себя вполне органично, и белая юбочка очень ей шла. Йован первым подошёл ко мне. — Ты бы уж так сильно не пялился, — проворчала я. — Не могу, — признался Йован. «У тебя красивые ноги. Я ещё на даче заметил». «Люблю тонкие щиколотки. У меня слабость». «Извращуга!» — замахнулась я на него ракеткой. Я вон впервые за день расслабленно рассмеялся, услышав его тёплый смех, и я немного выдохнула. На корте было светло и прохладно. Я осторожно огляделась по сторонам. «Что ж, мне здесь очень нравилось. Ты когда-нибудь играла в теннис?» — спросил Йован. Я покачала головой. «Ну а вообще, как относишься к спорту?» «И спорта я люблю только Риттер?» Йован снова рассмеялся. Мне было приятно, что я могу его развеселить. Захотелось сделать ещё что-нибудь, чтобы Гарбич улыбнулся. В отличие от воркующих Саши и Лики, мы с Йованом основательно взялись за дело. Для начала Гарбич показал мне, как правильно взять ракетку, Когда он касался моих пальцев или бережно сжимал запястье, сердце взволнованно выпрыгивало из груди. Йован старался держать дистанцию и сильно меня не смущать, но у него это плохо получалось. Когда он прижимался сзади, я чувствовала, что горю. Смотри, главное — выбрать правильную позицию при приеме меча Ага, вот так. Взмах. Реща. Маша умница. От его похвалы внутри всё трепетало. Похожие чувства у меня вызывали слова отца. Я заметила, что уже не в первый раз сравнивала папу и Йована. И хотя они были абсолютно разными, в Гарбичи я словно узнавала своего отца в его восемнадцать, такого же самонадеянного, упрямого, но честного парня. Потом мы с Йованом отрабатывали подачу. Гарбич явно с удовольствием касался меня — Да и я не возражала. Наш персональный урок здорово заводил. А когда я смогла отбить мяч, то восторгу и вовсе не было предела. Включился азарт. Позже к нам присоединились Лика с Сашей. Попробовали играть парами, и это оказалось очень весело. Я больше не боялась выглядеть смешно со стороны, и Лика тоже ничуть не смущалась. Она громко хохотала над собой, и мы вместе с ней. Лика ни разу толком не попала по мячу, зато отбивая ракеткой воздух, издавала такие душераздирающие звуки, что мы сгибались пополам от хохота. Я и Лика играли против парней, которые безбожно нам поддавались. Потом поменялись, и я встала в команду с Йованом. Конечно, в обеих парах отдувались больше парни, но один раз у меня получилось здорово вытащить мяч в один из решающих моментов. Почувствовав эйфорию, я вскинула руки, и Йован, подскочив сзади, обнял меня и закружил. Во время игры мы много дурачились и обнимались тоже много. Уходить с корта не хотелось. Мы были последними, поэтому яркие лампы после нас потушили. Спорткомплекс опустел, поэтому по коридорам от наших восторженных разговоров разносилось эхо. громче всех трещали Лика и Саша. Я уже не могла понять, до сих пор ли подруга хочет насолить Славику, или же Саша ей на самом деле понравился. На парковке мы с Йованом отстали от ребят. Стоял тёплый осенний вечер, уже зажглись уличные фонари. После тренировки Йован снова стал молчаливым и задумчивым. «Я тебя сегодня не узнаю», — сказала я. «Знаешь ли ты меня достаточно, чтобы узнавать или нет?» Задал вполне резонный вопрос Йован. «Твоя правда», — кивнула я. «Но узнать тебя получше хочется». Я сама удивилась своим словам. Йован озадаченно посмотрел на меня. В сумерках его темно-синие глаза засияли. Саша тем временем под руководством Лики сел за руль Матиза, который зажала одна из припаркованных по соседству машин. Кажется, Лика и сама бы с этим справилась, но подруга решила использовать Сашу по полной, а тот и рад стараться. Хочу проводить тебя до дома. Признался Йован, и от его слов я испытала дурацкое волнение. Всё так странно. Будто нет его девушки Арины и Лёни с его стихами, и дачей тоже. Я сама не понимала, что со мной. Обычно я всячески порицала флирт на стороне, Но моя целомудренность куда-то исчезала, когда я оставалась наедине с этим парнем. «Лика довезёт меня», — сказала я, услышав искреннее сожаление в своём голосе. Попрощавшись, парни уехали. А мы с Ликой так и остались стоять на полупустой парковке. Некоторое время помолчали, каждая думая о своём. Затем переглянулись и тоже направились к машине. По дороге Лика много болтала о прошедшей тренировке и Саше. Я слушала её в полуха, рассеянно, глядя из окна на залитый красными закатными лучами город. «Тебе понравился Саша?» — спросила внезапно я, перебив подругу. «Саша? Ну, он хорошенький», — вполне искренне отозвалась Лика. «Ты думаешь, Славка заревновал бы?» Я оставила Саше свой номер. «Какая же ты дура, Лика!» Грубо сказала я: "Может, у него к тебе искренние чувства, а ты?" "Маша, какие искренние чувства? Ты о чём? Мой первый вечер знакомы". Лика разволновалась и не сразу тронулась с места на светофоре. Сзади раздражённо засигналили. "Если кто-то перевернул твой мир, сразу ему скажи. А того, кто не нравится, не мучай". Лика вела машину и периодически с подозрением на меня косилась. Понимая, что все эти речи на самом деле я адресую себе. Я попросила высадить меня, не доезжая до нашего двора. Сказала, что нужно немного прогуляться. Подруга без лишних разговоров припарковалась за ближайшей остановкой. матис уехал, обиженно сверкнув напоследок задними фарами, а я побрела по вечернему проспекту, равнодушно разглядывая освещенные витрины. Остановившись посреди тротуара, достала телефон и впервые за долгое время первая написала Лёне.